«Успехи!» — голос, звучавший в телефонной трубке, был сухой и деловит. Леду ясно предстал себе большую веснущитую руку, небрежно прижимавшую трубку к поросшему ржевато-седыми волосками уху. Вот бы хорошо, если бы сам Леду был там, в Париже, а на его месте сидел этот, уже начавший питаться по диете человек, и оправдывался. Но это только пустые мечтания. «Непредвиденные обстоятельства», — с трудом выдавил из себя леду. «Они всегда возникают там, где есть серьезные недостатки в организации», — назидательно сказали в трубку. «Кто-нибудь остался?» «Нет, миссия хорошо». На том конце провода то ли вздохнули, то ли зевнули. «Я скоро прилечу. Подумаем вместе ещё раз. В наушнике раздались короткие гудки. Леду вытер потмело платком и осторожно опустил трубку на рычаги аппарата спецсвязи. Вечером Агюстре Ми направился в китайский ресторанчик. Он любил изыски азиатской кухни, считая, что в жизни надо почаще баловать себя не дожинаясь, пока это сделает недогадливая фортуна. На улице его обогнал тёмный автомобиль. Сидевший сзади водителя человек высунул в открытое окно ствол автомата и выпустил в месье Реми почти половину диска. Толстяка развернула и бросила на стену, словно вбивая в неё пулями. Автомобиль уехал, а тело Реми сползло по стене на тротуар, глядя ему вслед невидящими глазами. Господин Лиду хорошо помнил о том, что вместе с месси Реми уходила в небытие история неудавшейся экспедиции фирмы «Петро Экстраксион».